Глава двадцать восьмая. Встречный бой. «Вот они. Ну, родные, подходи, не бойся, отходи, не плачь!» Михаил от нетерпения даже привстал в стременах. На этот раз вражеский летучий отряд появился удачно. Если раньше до них было слишком далеко, и конница своим сближением удавалось лишь отогнать противника, то сейчас была возможность их настигнуть. Вообще-то у монгольских воинов не было шансов уйти и в прошлые разы, но из-за большого отрыва погоня получилась бы чересчур долгой. Три колонны войска русичей слишком растянулись, и конница была попросту не в состоянии прикрыть его полностью. Но на этот раз До противника не больше 300 м, и направление, в котором они скачут, удачное. Войско русичей уже дважды сходилось с монгольской армией, и оба раза неудачно для противника. Впрочем, нельзя сказать, что при этом кочевники потерпели поражение. Субэдэй избегал серьёзных столкновений, предпочитая короткие наскоки и стремительное отступление. Он явно прощупывал войска князя Глеба Тараканова. выискивал слабые места и выжидал, когда тот ошибется. Ну а пока основные силы армии Субэдея откатывались на восток, его летучие отряды совершали нападения на отставшие части Русичей или совершали обстрелы с дальней дистанции. Два-три выстрела, и сотня уходила в отрыв. Не сказать, что при этом Русичи несли существенные потери, но они были. И по большей части страдали лошади, которых полностью обезопасить не получалось. Сотня за мной! Вторым мыслям Михаила прозвучала команда сотника, бросившего своего коня с места в карьер. "Взвод, за мной!" выкрикнул и Михаил, срываясь с места. Одновременно послышались команды ещё трёх взводных, и сотня сразу же набрала максимальную скорость. Русичи понеслись на врага лавой. Ни о каком строе не могло быть речи. Его попросту невозможно выставить, когда каждая лошадь выкладывается без остатка. Впрочем, этой породе к такому не привыкать. Про романовцев вообще говорят, что они не умеют ходить шагом. Рысь и голоб – их нормальное состояние. При шаге же они все время пританцовывают, порываясь перейти на бег. Результат долгих десятилетий непрерывной селекционной работы не просто радовал, а восхищал. В своём мире Михаил ни о чём подобном не слышал. Монголы на этот раз не только оказались достаточно близко, но ещё и двигались навстречу всадникам русичей. К тому же заметили их не сразу, благодаря чему разрыв сократился ещё больше. Обнаружив опасность, кочевники незамедлительно развернули лошадей и стали уходить. Как результат, успели сделать в сторону пехоты только по одному выстрелу. Приметив несущуюся на врага конную сотню, надельники подняли шум. Потрясая оружием, они начали ободряюще кричать, желая им успеха и напутствуя на отмщение. И этот азарт не пропал даром. Заставив быстрее струиться кровь всадников, и казалось бы, придав силы и скорость лошадям, Михаил приник к холке своего романовца, подбадривая его выкриками, понукал по поводу мыщенкелями. Шпоры этим лошадкам противопоказаны категорически. При всех своих достоинствах порода получилась довольно капризной, злопамятной и своенравной, но в то же время невероятно преданной, как впрочем и ревнивой. Владельцу двух лошадей этой породы следует всё время выдерживать баланс, чтобы уделять им внимание в равной мере. иначе свою вину придётся заглаживать долго и упорно. Жеребец под Михаилом был хороший, стоил каждого уплаченного за него золотого, а потому вскоре он был уже в первых рядах преследователей. Ещё через каких-то 5 минут бешеной скачки расстояние до отставших воинов в степи сократилось до полутораста шагов. Всё ещё далеко, но боярин уверенно поднялся в стременах и вскинул лук. Несущаяся галопом лошадь – неустойчивая позиция для стрелка. Но Михаил был отличным всадником, ни в чем не уступающим кочевникам, а потому мастерски компенсировал скачки животного. Этому способствовало высокое расположение стремян, позволяющее подогнуть ноги и удерживать тело на одной линии. Оттянув тетиву к уху, прицелился в спину одного из беглецов, задал необходимый угол возвышения и пустил стрелу. Рука тут же потянулась за следующей. Не успела первая настигнуть свою цель, как навожена вторая, и тетива вновь подтянулась к подбородку. Есть. Оперенная смерть впилась в спину всадника поверх перекинутого за спину щита. Башкир выгнулся дугой, непроизвольно потянув повод. Лошадь задрала голову, запнулась и полетела через голову. Михаил чуть сместил прицел и выстрелил уже в другого. Там ему повезло больше. Стрела впилась в щит. Воин наверняка испугался, но проклюнувшись с другой стороны, наконечник его даже не поцарапал. Уже наложивший третью стрелу Михаил недовольно скривился и вновь послал вестницу смерти в ту же цель. Остальные не спешили браться за луки, понукая своих лошадей, чтобы сократить дистанцию хотя бы до 100 шагов. Не всем дано стрелять так же, как он, а за потерянные стрелы спрос у бояр строгий. Они ведь свою дружину в поход снаряжают за свой счёт, как и отвечают за её снабжение. Ну и тем паче обидно терять бы и припасы, если они штучной выделки, а не взяты из обоза. Достать счастливчика удалось только с третьего выстрела. Зато следующего так же снял одной единственной стрелой. А там в дело вступили и остальные. Как впрочем, ответили и убегающие кочевники. Поло, обернувшись в седлах, они посылали стрелы в нагоняющих их русичей, чем не только сбивали им прицел, но и сами в свою очередь ссаживали их из сёдёл, хотя и не так часто. Михаил ощутил тупой толчок в живот и услышал глухой звон стали. Закалённый бронебойный наконечник скользнул по варанёным пластинам, оставив на них борозду, но не сумел справиться с защитой. Разве только сам всадник слегка покачнулся от чувствительного тычка. Но ну и порадовался тому, что не экономил на снаряжении как своём, так и дружины. Ещё пять выстрелов и двое ссаженных противников. Наконец, дистанция сократилась до минимума. Теперь он стрелял уже практически в упор с расстояния меньше десятка метров. На такой дистанции он мог бить не просто в торс, но в выбранную часть тела. Подобной стрельбой похвастать мог далеко не каждый. И хорошо, как из их сотни ещё несколько человек сумели подстрелить одного или двоих врагов. Всё же великое дело способность управлять своим телом словно со стороны, используя навыки, навеки вгоненные в подкорку. Практически каждая выпущенная стрела теряется окончательно. Найти ушедшую мимо цели почти нереально. Попавшая в тело в подавляющем большинстве оказывается изломанной, то есть в лучшем случае удастся вернуть наконечник. «А ведь сейчас только начало похода, и впереди еще целая война!» Поэтому остальные русичи убрали луки в саад-дак и потянули из ножен мечи. Однако Михаил решил не заморачиваться этим и продолжал всаживать стрелы поверх заброшенных за спину щитов. Подстреленных всадников то и дело бросало на холку лошади с предсказуемым кувырком последних через голову. Правда, совсем уж увлекаться погоней он не собирался – Я не забывал следить за полем боя. Слава богу, густой траве не позволявшей подняться большой пыли. А то ведь в начале осени и будь растительность пожеже, то дальше своего носа ничего не увидеть. Сейчас же практически никаких помех и отличный обзор. Михаил вскинул к губам трубу и заиграл сигнал вперёд враг. Засада. Впереди и справа из зарослей камышей выметнулось не меньше сотни всадников. На солнце блеснул металл доспехов. «Латная конница». А это уже серьезно. Вот только без приказа прекратить погоню он не мог и продолжал посылать вперед своего жеребца, вновь взявшись за лук. Послышался звук трубы сотника, но вместо сигнала к отступлению эти означали поворот вправо и атака. С ума он сошел, что ли? Копья в обозе, так как задача была прикрытие от обстрелов летучих отрядов, На помощь рассчитывать не приходится, так как они уже давно ушли из поля зрения своих, и те не видят, что тут вообще происходит. Но приказ есть приказ. В войске Русичей спрос за бегство и поражение строгий. По каждому случаю проводится дознание, и если вина доказана, наказание одно казнь. Михаил, конечно, смерти не боится, но и помирать не спешит. Только не сейчас. Поэтому остаётся лишь одно вступить в бой и полагаться на свои навыки. Отворачивая в сторону, он ещё успел пустить стрелу, удовлетворённо отмечая, что очередной башкир полетел в ковыль. К сожалению, собрать в кулак свой взвод не получится. Они, конечно, старались держаться к нему поближе, но в условиях погони это попросту нереально. Поэтому Михаил наблюдал рядом с собой хорошо как половину из них. Жаль, не выйдет сбить хоть какое-то подобие строя. Даже на рысь перейти, чтобы перегруппироваться. Времени нет ни на что. А к тому моменту, когда он убрал лук, потянул из ножен на спине изогнутый меч, да перекинул на руку щит, поздно было и отступать. Отверни он сейчас, и полягут практически все. В бою шансов уцелеть куда больше. Поэтому только вперед. К слову, несущиеся на них были уже монголами. Умелые, закалённые в боях и отлично экипированные воины. Серьёзный противник, что тут скажешь. Михаил принял удар копья на щит, выставив его под углом. Получилось удачно. Калёный наконечник врезал кожу, пропохал глубокую борозду в дубовых планках и высек искрой зумбона, но так и не смог добраться до тела. Михаила лишь качнуло вправо, и как результат, он не смог контратаковать. Мгновение, и они разминулись. От следующего противника пришлось уворачиваться, свесившись уже влево, поэтому наконечник копья лишь с глухим лязгом скользнул по панцирю. Наконец он вырвался на свободное пространство и потянул повода, саживая и разворачивая жеребца. От неожиданности Романовец присел на круп, выбивая комy землисково лём. Недовольное ржание и хрип, после чего повинуясь воле всадника, он развернулся и бросился в догонку оставшемуся позади противнику. Порода капризная и обидчивая, но в то же время горячая и дрочливая. С всадником он разберется потом, сейчас же, по жилам коня течет тот же огонь, что и у его хозяина. Долго гнаться не пришлось, всадники кружили на месте, нещадно рубясь и оглашая поле боя звоном стали, лязгом, ржанием, гневными выкриками, бранью, хрипами и истинаниями. Рубка шла нещадная. Рубка шла нещадная. И чья берет, совершенно непонятно. Да и не пытался никто это понять. Войнами овладела жажда убийства. Михаил рубанул первого противника со спины. Тот резко выпрямился, словно в него вогнали лом, после чего начал заваливаться на бок. Но кто бы следил за тем, что с ним происходит. Убедился, что достал его и сместился к следующему. Этому прилетело по голове. Шлем не выдержал натиска клинка, расширяющегося на треть кострию. Великолепно приспособленное для рубящих ударов оружие. Сталь проломила металл шлема и раскроила череп. На мгновение Михаилу показалось, что клинок завяз, но ничего подобного. Пусть и с трудом он выскользнул из сжимающих его тисков. Пока возился, извлекая меч, следующий монгол в пластинчатом доспехе атаковал уже его. Отбиться удалось, задействовав пострадавший, но все еще целый щит». Натиск могучего монгола он не выдержал, расколовшись по борозде, оставленной копьём, но владелец своего всё же прикрыл. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы высвободившийся меч Михаила описал сверкающую на солнце дугу и обрушился в основание шеи противника. Клинок сбил пластинчатую бармицу и прорвался в незащищённую железом щель между ней и наплечником. Воин захрипел и повалился на бок. Михаил выронил изломанный щит и потянул из-под сумки на седле один из четырёх коротких дротиков. Благодаря массе чугунного грузила и тонкому стальному жало, его бросок сопоставим с выстрелом арбалета. Правда, с точностью есть определённые трудности, но это если бросать дальше десятка шагов, и уж точно не в его случае. Выжить? Нет. Сейчас он же аж дал достать как можно больше противников и подороже продать свою жизнь. Уцелеть он уже не надеялся, а коли так, то и думать следует только о драке. Короткий взмах, и дротик, пролетев не больше пяти шагов, впился в спину очередного монгола, без труда пробив его пластинчатый доспех. Следующий был в кольчуге, которая не выстояла натиска отточенного до бритвенной остроты клинка. Потом прилетело самому Михаилу, но опять спасла броня. Сначала он метал дротики, потом дошло до ножей. Как заведённый рубился мечом, пока тот не засел намертво в очередной своей жертве. На смену ему пришёл топор. Не такое удобное оружие в конном бою, но тут уж что есть. Лёгкая конница противника прекратила бегство и развернувшись, насела на русичей, обеспечив своим союзникам окончательный и бесповоротный численный перевес. Вот только это им мало помогло. В конце концов дошло до того, что монгольский командир подал сигнал к отступлению. Возможно, понял, что не имеет решительного преимущества. А может, причина в том, что до войска Русичей было недалеко, и он опасался приближения погони. Впрочем, не исключено, что это было банальное бегство. Как бы то ни было, но противник побежал. В лишь часть Русичей нашла в себе силы броситься в погоню. Но продлилось она недолго, так как над полем разнёсся сигнал общий сбор. Он повторялся раз за разом, пока до разгорячённых воинов наконец не дошёл его смысл, и они не поворачили коней. Поле боя осталось за ними. Но это была поистине пиррова победа. Михаил поднёс к губам свисток и трижды подал сигнал сбора, потом склонился к уху своего мерина и потрепал его холку. Хороший мальчик, хороший. Спасибо, дружище. Он отстегнул узду, высвобождая рот жеребца, и извлек из подсумка на поясе парочку сушеных груш, скормив их боевому другу. Тот для начала обнюхал лакомство, удовлетворенно фыркнул и принял подношение. Остальные воины тоже были заняты тем, что задабривали своих лошадей. Кто-то яблоком, кто-то морковкой, иные подслащенным медом сухариком. Как уже говорилось, романовская порода удалась на славу, вот только отличалась своей нравностью. Ну что тут сказать? Нет в мире совершенства. Командиров взводов доложить о потерях, раздалась команда сотника. Третий взвод, в строю 15 человек, из них пять с лёгкими ранениями, остальные потери уточняем, выкрикнул Михаил и обратился к своим десятникам. Богдан, займись трофеями. Егор Антип, на вас раненые и павшие. Всех, кого задело, ко мне. На поле боя провозились достаточно долго. К этому моменту к нему успела подойти третья боярская сотня. Её командир осмотрел место схватки и неодобрительно покачал головой. И есть от чего. Только с самого начала похода от подразделения в строю осталось хорошо как треть. Другая раненная, которые скоро не поднимутся, причём часть из них перейдёт в невозвратные потери. Ну и не меньше трети павшие. Сомнительно, чтобы подобное сошло сотнику с рук, если только у него не было другого выхода. Не так. 43 человека в строю, 37 ранены и 44 павших. Как это понимать, сотник? Окинув офицера угрюмым взглядом, спросил полковый воевода. Так уж вышло, что весь офицерский состав выжил в этой сече. Чего не сказать о десятниках? Более чем существенная потеря. Грамотно подготовленное нижнее командное звено дорогого стоит. К слову, взвод Михаила пострадал меньше остальных, и всё благодаря тому, что доспехи на них были не железными, а стальными. Да и боевой подготовке он уделял куда больше внимания, чем остальные. Опыт прошлых жизней научил его тому, что дружину и ополчение нужно готовить вдумчиво и снимать с них три шкуры, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Опять же он знал, что до монгольского нашествия времени оставалось совсем немного. Мало кто в него верил после того, как в двадцать третьем году наваляли сунувшимся было монголам. Причем не на своей земле, а помогая своим соседям адыгам. Но для Михаила это не было вопросом веры. Он знал точно. И гонял своих в хвост и в гриву. Отвернулась, не было никакой возможности воевода. Глядя ему прямо в глаза, ответил сотник. Мы преследовали легкую конницу, когда из засады на нас выскочила сотня латников, а как сошлись с ними, сзади навалились их бежавшие союзники-башкиры. «Все так думают», — вновь окинув взводных взглядом поинтересовался воевода. «Я приметил опасность вовремя и подал сигнал впереди враг. Время на то, чтобы отвернуть и оторваться от погони было, но сотник приказал атаковать», — не стал отмалчиваться Михаил. «Я так не считаю», — возразил сотник. «Я так не считаю», — возразил сотник. «Господин полковой воевода, отвернуть у нас не было никакой возможности!» Вновь обращаясь к командиру, гнул свое он. «Господин полковой воевода, коль скоро боярин Стрельцов не способен трезво оценивать боевую обстановку, то, полагаю, ему не след командовать сотней, и не подумал отмалчиваться Михаил». Воевода сунул большие пальцы за пояс и, хмыкнув, окинул взглядом стоявшего перед ним порубежника. И кого, по твоему разумению, следует поставить командовать сотней?" поинтересовался он. "Меня? Не стал скромничать и не уклоняться от ответственности Михаил. Уверен, что управлюсь лучше. Уверен в его до," глядя ему в глаза, ответил он. "Ну что же, так тому и быть. Принимай командование сотней, а заботься о пополнении, у нас ещё целая война впереди. Слушаюсь."